Но сколько в этот вечер Уэсли его матросы не искали в порту и городе Пуэля, его нигде не было. Они обошли все габачки и притоны, и словно сквозь землю провалился. Когда утром Уэсли доложил об этом Дальтону, президент проворчал. «Не обошлось и здесь без японцев». Дальтон был очень недоволен японцами. Любезные, предупредительные... Они в то же время походили на угрей, которые все время выскальзывали из рук, как их не схватишь. Завязать какие-либо выгодные для себя связи с японскими китоловами Дальтону пока не удалось. С большим трудом он узнал, что у японцев тоже есть гарпунные пушки, ими они вооружают все свои суда. Видно, японцы много бьют китов, так как китовое мясо, жир, изделия из уса, кишок — Сухожилия встречались на каждом шагу. «Все равно возьму вас за шиворот», — грозился про себя Дальтон. Он был уверен в будущем. «Главное, надо было во что бы то ни стало зацепиться за Шантарские острова. Тогда он, как хозяин, будет контролировать всю охоту от Чукотки до Корейской границы». Дальтон так задумался, что забыл о стоявшем в кабинете Уэсли. Капитан напомнил о себе. «Можно идти?» «Готовьтесь к выходу в море!» — крикнул Дальтон. «Идем на Большой Шантар!» На следующий день Орегон вышел в море. Прибыв на остров, у которого шла охота на китов, а весь берег был в дымо от жиротопных печей, Дальтон, ничем не интересуясь, прежде всего вызвал к себе Уэсли и Старцена. «Вот что, ребята!» — сказал он, когда они остались одни. «Капитан удачи нанес нам удар». «Иракист конфискован, экипаж в тюрьме». Дальтон сделал паузу. Капитаны молчали, ждали, что скажет президент дальше. Он продолжал. «Мы не трогали капитана Удачу. Я предлагал ему союз, он отказался, а я потерял корабль. Вы товарищи». «Капитан Удача слишком загордился», — проговорил сквозь зубы Старцен. «Он мешает нам!» — повысил голос Дальтон и ударил кулаком по столу. «Беритесь за настоящее дело. Нужно потопить сюда Лигова». «Ты...» — Дальтон ткнул пальцем в сторону Уэсли. «Возьми на себя шхуну Аляска. Ход Орегона такой же, как и у Аляски. блэкстар ходит быстрее Марии». «Верно, сэр», — довольно подтвердил Старцен. «От моего судна Лигову не уйти». «Ну, be happy», — Пожал Дальтон руки капитанам и добавил, чеки могу выписать сейчас. Я предпочитаю наличными, осклабился Уэсли. Возвращайтесь скорее. Дальтон, похлопывая капитанов по плечам, проводил их до двери. Едва Ригон подошел к выходу из бухты, как джилок провожавший президента вместе с Сесинским, услышал около себя знакомый голос. О, я счастливейший, счастливейший, что могу вас приветствовать на священной земле Японии. «Хоаси!» — воскликнул Джиллер. Ваша память обо мне доставляет мне величайшую радость, с улыбкой говорил японец. Есинский с удивлением следил за японцем и Джиллердом. Советник президента, заметив взгляд Есинского, познакомил их. О, я имел большое удовольствие много слышать о вас, говорил Хаси коммерсанту. Японец был в темном кимоно, на его лице было написано такое восхищение, что, казалось, Хаси действительно считает Джилларда и Есинского самыми приятными людьми в мире. Кисуки пригласил Джилларда и Есинского обедать. Он пошел рядом с ними, пристукивая деревянными сандалиями. Обед длился долго, было много переговорено о чем угодно, но только не о деле. После того, как гости послушали пение, посмотрели танцы гейш и чуть осоловели от выпитого подогретого вина, Кисуки Хоаси сказал Джилларду, «Я осмелюсь передать вам пожелания своих хозяев». Джиллард, который, как и чувствовал себя неспокойно во время обеда, понял, что подошел срок выслушать, ради чего они приглашены были на обед. Находясь в Хаакадате, Джиллард все время чувствовал, что где-то рядом, совсем близко, находится Кисуки хаси что он следит за ним, но вот увиделись они только сейчас. Значит, он, Джиллард, не нужен был хаси а теперь, очевидно, от него что-то требуется. Что же, Джиллард готов выполнить поручение японцев, платят они не хуже Дальтона. «Мы слушаем», — поклонился Джиллард с улыбкой, — он невольно принимал. Манирей Моим хозяевам, да простится их невежество, кажется, что желание господина Дальтона получить концессии на Шандарских островах сделано слишком поспешно. Мы нижайше просим вас помочь господину президенту воздержаться от своего намерения. Кисуки Хаси говорил долго, витиевато, с бесчисленными извинениями и поклонами. Но Джилерду было ясно: что японцы возражают против концессии Дальтона на Шантарских островах. Как удалось ему узнать о планах Дальтона, советник не знал. Да, это его и не интересовало. Сейчас надо было исполнить прихаз хаси и Джиллард готов был это сделать, но не знал, как поступит Ясинский. Владислав Таниславович вначале поразился наглости хаси как смеет этот японец что-то им советовать или приказывать и он готов был возмутиться, но поведение Джилларда озадачило его. Советник президента внимательно и, как казалось Исинскому, подобострастно слушал кисуки, и по всему видно было, что он готов на все предложения японцев. «Вы окажете нам величайшее внимание, если наши недостойные слова будут вами обдуманы», сказал на прощание Хуасси. Исинский что-то буркнул в ответ. Джиллард и Есинский остались одни. Владислав Станиславович с негодованием сказал, «Откуда такая смелость у этого японца? Почему они так заинтересованы в Шантарских островах?» Джиллард пожал плечами. «Этого я не знаю, но к совету стоит прислушаться». Есинский взглянул на Джилларда, раскурившего сигару. «Так, так, значит, вы заодно с японцами. но а я...» Исинский оказался в затруднительном положении. Он ждал, что Джиллард разъяснит ему, кто такой Хааси, как быть дальше. Но советник молчал. Нет, он, Исинский, не будет ввязываться в рискованную игру. Дальтон сильный, и японцам ли с ним тягаться? Нет, он выполнит поручение Дальтона. Так Исинский сказал Джилларду. Тот попытался его отговорить, но Владислав Станиславич стоял на своем. С этим решением он и выехал во Владивосток, чтобы собраться для поездки в Петербург. Джиллард сообщил об упрямстве Ясинского кисуки исуке Японец смирил советника уничтожающим взглядом и резко сказал, «Я сам буду вести дело с Ясинским. Вы выезжайте в Петербург. Дайльтон не должен получить концессии на Шантарских островах». «Хорошо, господин Хааси, я все сделаю» подобострастно заверял Джиллард. Ему всегда было не по себе, когда он оставался один на один с японцем. Джиллард чувствовал себя беспомощным. Он знал, что Хааси может сделать с ним все, что ему заблагорассудится. Глава 14. В колонии Бухты Счастливой Надежды наступили горячие дни и бессонные ночи. Стыда китов в этом году были особенно многочисленны. Вернувшись в Шантарское море, Белов, не теряя времени, начал охоту. Уход Тернова всеми был встречен равнодушно. Еще никогда не было так шумно оживлено в бухте счастливой надежды. Охота велась не только судов при помощи гарпунных пушек, но и с вельботов. Ярко пылали печи, запах ворвания стоял над колонией, но к нему все привыкли. Лигов приказал сложить еще несколько печей. Капитан Удачи не знал отдыха. Мечта приобрести в следующем году быстроходные паровые китобойные суда овладела им полностью. Олег Николаевич сумел увлечь своих друзей, Алексея и Белова. У китобоев сложился план. Добыть как можно больше китов, натопить жиру, заготовить уса и все это продать Исинскому не после промысла, как обычно делали а на Марии доставлять продукцию, как только она заполнит трюм шхуны. Все жители колонны были заняты делом. Даже подростки те нашли для себя занятия. Помогали в заготовке топлива, подержании огня в печах, а кое-кто с женщинами участвовал в разделке туш. Джо Мэйл, как и другие китобои, тепло встретившие Ларидея,